Орбита Метиды. Несколько минут спустя. Надо сказать, в отличие от Европы, Метида особого впечатления не производила. Слишком маленькая, слишком темная. Астероид переросток, а не планета. В иное время Басов сюда бы принципиально не полез. Но, увы, сложилось так, как сложилось. И теперь профессор с интересом рассматривал место, где ему предстояло немного повоевать. Поверхность Метиды была мятая иначе и не скажешь. Будто какой-то великан взял горошину, пожевал, покатал во рту, да и выплюнул. Не понравилось. Как на относительно небольшом объекте ухитрилось разместиться столько гор, каньонов, трещин, кратеров и прочего непотребства, мозг понимать решительно отказывался. Тем не менее, конкуренты ухитрились таки найти место для размещения базы, еще и сравнительно ровное, больше всего напоминающее какое-нибудь горное плато. Расположились они там, правда, отнюдь не с теми удобствами, как русские на Европе. Все же и техники при своих достаточно скудных транспортных возможностях доставили немного, и камень долбить сложнее, чем лед. Именно поэтому база напоминала раскиданные по плато в беспорядке детские куличики. Под тремя большими и четырьмя малыми бронированными куполами Укрывала значительная часть предназначенных для исследования Юпитера лабораторий, а также входы во внутренние галереи, проложенные, если верить лейтенанту, линцей всего в 3-4 метрах от поверхности. Там же располагались и технические помещения. Жилую зону обустроили еще ниже, но все равно в метрах в десяти не более. Для защиты, пускай частичной от излучения и случайных метеоритов, вполне достаточно. Чтобы противостоять человеку, нет. Орбитальная бомбардировка разрушила бы эту базу практически мгновенно. Однако Кузнецов не собирался разносить здесь все вдребезги и пополам, во всяком случае не сразу. И некомбатанты, прячущиеся здесь, возможно, ни о чем даже не подозревая, в ряду причин стояли далеко не на первом месте. Куда важнее результаты их исследований — накопленные за годы работ. Они, конечно, делились, но ведь не всем. Были бы идиотами, если бы отдавали русским все, что вынюхали. А значит, самое ценное осталось в компьютерах их базы, да и сама база тоже ценность. Довести ее до русского стандарта не так и сложно, хотя, откровенно говоря, можно и не напрягаться. Просто разместить на ней народу поменьше. И все, для десятка человек — Имеющееся окажется весьма комфортабельным пристанищем. В любом случае, это дешевле, чем строить с нуля что-то свое. Русские, конечно, всегда славились размахом, но деньги, если что, считать умели. Было еще много мелочей, и все они в один голос утверждали — бомбардировка слишком расточительный вариант, ее стоит оставить на самый крайний случай, а потому десант и только десант. Правда, не сразу — Для начала необходимо соблюсти кое-какие формальности. Последние, надо сказать, получились на диво короткими. На базе противника тоже сидели не дураки, и сопоставить уход своего корабля, потерю связи и появление русского крейсера смогли моментально. Кузнецов еще не закончил прочувственную речь с предложением сдаться, а по углам базы распахнулись крышки ракетных шахт, малые же купола оказались орудийными башнями, моментально взявшими аскольд под прицел. «Ню-ню!» Поговорка о том, что пушка на берегу стоит корабля в море, справедлива только для равных противников. Вооружение же крейсера превосходило возможности базы на поколение, а может и на два. Один залп, на мгновение заставивший чуть заметно вздрогнуть могучее тело крейсера, и ракетные шахты превратились в в груды оплавившихся камней, так и не успевших выбросить навстречу опасности смертоносную начинку. Из четырех башен огонь смогла открыть только одна, непонятно по какой прихоти судьбы пережившая залп крейсера. Защитное поле дрогнуло, но выдержало, на самом пределе мощности отклонив летящую на огромной скорости болванку. Второго выстрела башня сделать не успела, раскрылась цветком, от прямого попадания. И скомканные обломки полетели во все стороны. Кончено. Средств внешней обороны у вражеской базы больше не осталось. Равно как и связи. Антенны расстреляли едва ли не раньше орудий. К высадке. Два бронированных десантных модуля. Гостеприимно раскрыли люки, готовые принять в свое чрево штурмовые группы. Их на крейсере вообще-то шесть, и каждый может с комфортом разместить на борту 10 человек или 14, но уже без особых удобств. Увы, сейчас у русских слишком мало людей, и пойдут они на двух модулях лишь для того, чтобы на базе, если осталось что-то неподавленное, хоть у одного имелось больше шансов проскочить. В ближайший залезло шестеро, в следующий запрыгнули четыре десантника. Басов — и минуту спустя подоспевший Кузнецов, обвешанный оружием не хуже всех прочих. Готовы? Но с Богом. С лязгом захлопнулся люк, отрезая модуль от внешнего мира. Потом взвули компрессоры, откачивая воздух. Все правильно. Люди в скафандрах. Им плевать. А если внутри вакуум, то разрушение от попадания вражеской ракеты будет намного меньше. Не образуется ударная волна при взрыве. Только и всего. Звук компрессора быстро слабел демонстрируя, что воздух становится все более разреженным, а потом и вовсе стих. Моменты же, когда модуль отстыковался от крейсера, Басов и вовсе не почувствовал. Определил лишь по изменившейся картинке на экране внешнего обзора. Пилот оказался мастером своего дела и не допустил ни малейшего толчка. С метиды никто не стрелял. Даже если у местных и имелось что-либо противодесантное, Впечатленные огневой мощью крейсера, они не пытались наживать себе пару лишних неприятностей. Да и сам полет продолжался считанные секунды, что для космической техники жалкая пара километров. Толчок, на сей раз вполне ощутимый и жизнерадостный до безобразия голос пилота, объявил «Станция Березай, кто хочет, вылезай!» Шутник, без особого правды осуждения в голосе, буркнул Кузнецов, вставая. Остальные последовали его примеру, а затем и люк мягко распахнулся, открыв красочный вид на живописные местные скалы и второй модуль, устроившийся совсем рядом, всего-то метрах в ста. Перемещаться на поверхности метиды оказалось на редкость неудобно. Никакой искусственной гравитации здесь, разумеется, не пахло. На Европе, конечно, тоже, но там, несмотря на малый вес, имелся хотя бы более-менее уверенный контакт с поверхностью. Здесь же невесомости вроде и нет. Однако у Басова создалось ощущение, что «оттолкнись ногами посильнее» и отправишься в полет на орбиту, а то и вовсе к Юпитеру. Судя по неловким движениям десантников, они ощущали себя не лучше. Впрочем, по дороге к ближайшему куполу все успели немного адаптироваться. Хорошо еще, никто не пытался в них стрелять, дураков не было» а если нашелся кто, то ему живо надавали по рукам остальные, впечатленные огневой мощью по-прежнему висящего на орбите крейсера. Связываться с ним и впрямь выглядело непростительной глупостью. Да и минных полей никто поставить не удосужился, незачем было. В результате до ближайшего купола десантники добрались быстро и без потерь, хотя и по поводу низкой гравитации метиды, и по поводу разбросанных тут и там камней сказано было много чего, и все неприличное. А вот с проникновением внутрь возникла небольшая заминка. Люк обнаружился именно там, где указала во время допроса лейтенант линсэй но вот открываться он почему-то категорически отказывался. На волшебное «тук-тук, сезам, откройся» реакции почему-то тоже не последовало. Почти сразу возникла мудрая идея подорвать тут ко всем чертям. «А кто там без скафандра?» так это и его проблемы. Но тут один из десантников, выполняющий в группе роль штатного электронщика, раздвинул всех могучими плечами и одним ударом свернул панель с кодовым замком, идентификатором, камерой и прочими радостями жизни. Под в сторону панелью обнаружилась неряшливого вида паутина проводов. Буркнув что-то вроде «типовая схема», он извлек из инструментального ящика целую кучу проводов, и, удивительно ловко орудуя затянутыми в толстые перчатки пальцами, решительно полез внутрь. Две минуты спустя броневая створка люка отъехала в сторону, после чего первая четверка без проблем вошла внутрь, пройдя штатную процедуру шлюзования. Басов шел во второй группе, и, попав в коридор базы, сразу же обнаружил там два трупа. Оба в боевых скафандрах немецкого производства, оба при оружии, попытались атаковать первую группу, едва открылся внутренний люк. В принципе, правильное время и место, разве что исполнение подкачало. Броня у штурмующих оказалась лучше. Тяжелые русские скафандры пробивались обычными пулями с трудом и не везде. Да и вооружение было несколько более мощное. Двоих нападающих сразу положили, еще трое или четверо сбежали. У штурмующих Оказался один тяжело раненый, которому пуля, угодив точно в сочленение скафандра, капитально разворотила плечо, задев кость. К сожалению, отступая, защитники базы не поленились закрыть за собой дверь, не такую толстую, как наружный люк, но все равно внушительную. Да вдобавок еще и заблокировали ее изнутри механически, о чем зло повести электронщик. Ну что же, пришло время взрывчатки. Вспышка, грохот. Вывернутая дверь улетает куда-то внутрь, и тотчас же изнутри, длинной непрерывной очередью, начинает бить пулемет. Хорошо еще, дураков нема. Все отошли и распределились таким образом, чтобы не попасть под возможный удар. Оказалось, правильно сделали. Кто-то из десантников бросил внутрь гранату. Она взорвалась, и пулемет на миг заткнулся. Но только для того, чтобы застучать вновь, на сей раз короткими очередями. Интересно, у него много там патронов? С досадой выдохнул десантник, вжимающийся в выемку стены рядом с Басовым. Пули звонко цокали и рикошетировали от нее во все стороны, выбивая каменную крошку. Здесь, наверное, по контрасту с базой на Европе, никто не пытался облицевать или хоть как-то облагородить стены. Как прошел горнопроходческий щит, так и оставили и теперь всюду был темно-коричневый и черный, назреватый камень, идентифицировать который Басов при всем желании не мог. «Чуть больше, чем до хрена!» — зло ответил он, высунувшись на мгновение. Рядом тут же сверкнули пули, ударили по забралу шлема мелкие камушки. Гвоздит башки не поднять. Еще один из десантников пытался бросить гранату, но получил пулю, как только высунулся — и с воплем покатился по полу. Товарищи тут же втащили его обратно. Благо, каверна с их стороны оказалась на диво внушительной. Граната, прокатившись по полу, взорвалась, так и не долетев до цели. «Всем закрыть глаза!» — рявкнул Басов, выдирая из кобуры лучемет и переводя регулятор заряда на максимум. В горячке боя на удобный захват внимание как-то не обращалось. «Берегись!» Выстрелил он, не целясь даже не высовываясь, слепую. Что в проем попадет, знал, а остальное его не слишком волновало. Лучемет даже не шелохнулся, отдачи не было совершенно, и лишь короткое, тоненькое шипение показало, что оружие сработало. Ну а дальше все произошло в точном соответствии с теорией. Вспышка получилась такой, что глазам стало больно даже, несмотря на зажмуренные веки и светофильтры. Жахнуло, аж стены дрогнули и волна горячего, спрессованного воздуха прокатилась вдоль всего коридора и обратно. И сразу же стало тихо-тихо. Пулемет заткнулся и не подавал признаков жизни, потому что превратился в ком оплавленного металла. Что-то менее тугоплавкое и вовсе разбрызгало по стене. От пулеметчика остались только ноги в обугленных сапогах. Противоположную дверь просто выбило, и там, в следующем участке коридора, Неиспешно разгоралась какая-то дрянь. И вообще пространство, оказавшееся поблизости к эпицентру взрыва, напоминало печь сразу после того, как в ней прогорели дрова. Это, конечно, нервы, но когда они шли, казалось, что жар проникает даже сквозь скафандры. Ну и еще, как заметил Басов, все теперь поглядывали на его оружие замешанным на интересе уважении. В принципе... На том организованное сопротивление и закончилось. Пару раз в них еще пытались стрелять, но вяло, без энтузиазма. Басову в одном месте пришлось еще разок громыхнуть из своей чудо-пушки, и это, очевидно, убедило местных, что продолжать сопротивление бессмысленно и чревато осложнениями для здоровья. Самого Басова это не остановило бы, и побарыкаться в местных лабиринтах, на его взгляд, было вполне возможно, хотя бы чтобы перед смертью, нанести врагу максимум урона, но европейцы относились к проигрышу чуть иначе. Четверть часа спустя всякое сопротивление прекратилось, и русские стали полными хозяевами базы на Метиде.